Глава девятая. Жанна. Настоящее время. Прошлое опутывало меня, как густой туман, но минуту за минутой я все продиралась на свободу к реальности. Перепуганный Костя не отходил от меня ни на миг. Он не причитал, не возмущался, просто сидел рядом, а когда нужно уже было уходить, вызвал такси и договорился с охраной, чтобы машину пропустили за шлагбаум. Не защитив меня от встречи с Русланом в офисе, друг изо всех сил старался предотвратить следующую встречу на улице. Моя заботливая нянечка. Защитник от всех и вся, в том числе и от меня самой. Как жаль, что он не зашел в кабинет на 15 минут раньше. «Я так понимаю, в ресторан тебе уже не хочется». Костя забрал мою сумочку и брезгливо сбросил со стола в мусорную корзину использованные салфетки. «Нет». Я опустила глаза. «Никуда не хочется». «Дома выпей какое-нибудь успокоительное. У тебя есть?» Врать было нехорошо, но отбиваться от требований заехать в апсеку совсем не хотелось. «Есть. У меня все есть». Ответом мне был шумный вдох, красноречиво говорящий, что вера мне нет совсем. К счастью, спорить Костя все же не стал. «Ладно, пошли. С твоим умением находить неприятности на пятую точку, до машины я тебя все же провожу». «Все, что я смогла, благодарно кивнуть». Заблудиться в знакомом как собственный дом бизнес-центре мне, конечно, не грозило, но сейчас и на минуту не хотелось оставаться одной. Одна я была безумна. Одна вполне могла рвануть к парковке за Русланом или разреветься в каком-нибудь из бесчисленных закоулков здания. Нет, лучше было пройтись под надежным конвоем Костя, потом перепоручить себя таксисту, а после закрыться в квартире с собственным добрым и понимающим Русланом и снова по кусочкам собирать остатки разума. «Ты завтра в Москву?» Словно это был не побег, а самый обычный уход с работы, буднично поинтересовался Костя, когда мы добрались до лифта. «Да, завтрашняя поездка казалась мне не той темой, о которой хотелось разговаривать, но она точно была лучше молчания. Кстати, чей язык мне отрезать за болтливость? «Значит, всерьез рассматриваешь предложение Европа Плюс?» Костя отвернулся к цифровой панели. Ни слова обвинения, ни упрека, не представляла, что может стать еще поганее, чем уже было. Это просто встреча. Оправдание вырвалось само. До этого момента и сама не знала точно, поеду или позвоню и откажусь, когда только за меня все решили, да еще и распустили сплетни. Я им ничего не обещала, и решения пока нет. «Так ты поэтому устроила шоу в кабинете Мисюрова. Знала, что уже конец?» На миг я представила, как смогла бы повести себя, будучи уверенной, что точно ухожу. Ох, и повезло бы ему. Скорее всего, финал концертной программы лицезрел бы весь коллектив. Все его девочки для колена преклоненной и мальчики принеси-подай. Нет, правда. Ясно. Взгляд друга немного потемнел. Но обещай сообщить мне. Я все-таки волнуюсь за тебя. Обняв Костю, я откнулась лбом в его висок. Вот что я за человек. На огромном шаре под названием «Земля» ближе родителей, и этого временами обидчивого, временами безумного типа у меня никого не было. Два трудоголика, вечно вместе, а сейчас я настолько увязла в своих переживаниях, что даже не рассказала о новом предложении. Тебя с собой заберу. Поедешь? Идея возникла внезапно и сразу же понравилась. «В Москву?» Костя сдвинул брови. «Ага. Жанна, ты сумасшедшая!» Друг расплылся в улыбке. «По щелчку пальцев сменить все?» «А что? Ни тебя, ни меня здесь ничего не держат, а с другими выпускающими я работать не хочу». «Орлова, у меня вообще-то здесь родители, дом, любимая работа, и с начальством, в отличие от некоторых, я войн не веду». Лифт распахнулся, и храбрость, которая вернулась ко мне во время разговора, превратилась в бдительность. «Курс домой, никаких встреч». Я мысленно скрестила пальцы, чтобы не встретиться с Русланом. Серебряков, конечно, был упрям, но все же хотелось верить, что поверил и ждет в машине. «Мы слишком давно вместе, ты не сможешь меня оставить». Я как спасательный круг подхватила Костю под руку. «Обживемся в столице, покажем класс, у нас получится». Пусть друг и не был гением, но на мою суетливую болтовню не купился. Оглядевшись по сторонам, он каким-то непостижимым образом понял, где находится машина такси и потянул меня за угол здания. «Так если я решусь на переезд, ты поедешь со мной?» Не унималась я. «Ага, и в Москву, и в Катманду» Костя ускорил шаг. «Мы поедем и помчимся». «На оленях утром раним?» С нервным смешком вырвалось у меня продолжение песенки. «Кстати, об оленях. Уже у такси друг резко притормозил». «Ты на чем хоть завтра едешь?» «На машине? Она сейчас в сервисе, но утром обещали отдать». Костя костяшкой указательного пальца потер переносицу. Его фирменный верный признак недовольства. «Может, лучше на поезде? Мне спокойнее будет». «Нет». «Жан!» «Нет!» Я перемялась ноги на ногу. Этот спор у нас возникал не первый раз. После смерти Светы даже упоминание поездов вызывало у меня панику. Но друг упрямо пытался усадить меня в этого железного монстра. Я поеду на машине. Не починит, перенесу встречу, но никаких поездов. Орлова. Тяжелый вздох, наверное, был слышен даже сидящему в машине таксисту. Ты больная и не лечишься. «Учитывая недавние события, спорить с этим утверждением было глупо. Больная на всю голову. Неизлечимый случай. Где расписаться? Хоть сейчас?» «Кому-то? Голова нужна, чтобы думать. А мне для красоты!» Примирительно произнесла я, и пока мы не поругались из-за поезда, вырвала свою руку из-под локтя кости и двинулась к машине. Этот вечер и так получился слишком длинным. Пора было завязывать. «Жанна!» «Обещай беречь себя», — окликнул Костя, когда водитель уже завел двигатель. Радуясь, что за закрытой дверью мой ответ так и останется неуслышанным, я одними губами произнесла «хорошо». «Обещать?» — обещаю. «Беречь?» — как-нибудь сберегу. Хотя, видит Бог, для меня это было недоступное умение.